Глава 18. «Сказать, что я опешила, это не сказать ничего». «Прошу прощения», — произнесла я, стараясь не сорваться в истерику. «Леди Флеймор, ситуация с вашим бывшим мужем довольно щепетильна», — осторожно начал ректор, — «фактически вы на него напали, и он намерен был идти оспаривать ваш развод. Но, как вы понимаете…» А спорить чужую помолвку сложнее, а поэтому я симпровизировал. Только основная проблема в том, что свадьбы избежать не получится. Я молчала. Теперь вашему бывшему супругу нужно будет доказать, что наша помолвка не настоящая, а времени это займет гораздо больше. Но все-таки такое может быть, если подкупить верных людей. Поэтому Я предлагаю оформить брак по-настоящему. Я округлила глаза. Если вам потребуется развод, я незамедлительно его вам предоставлю. Он сможет оспорить наш развод? Тихо спросила я. Теоретически да. Практически, к сожалению, тоже да. Мужчина откинулся на спинку кресла. Увы, так принято. Мужчине чаще всего не отказывают. Особенно, если у него есть доказательства, скажем так, буйного нрава своей жены. А теперь у него есть такие доказательства, и он сможет приплести к доказательной базе даже то нападение во дворе дома Корнелиуса Вемиона. А если он начнет настаивать на том, что вы были ему неверны, то точно сможет вернуть у вас обратно в свое полное владение. Боюсь, потом я прочитаю вестники ваш некролог. Слезы полились сами по себе. Последние слова ректора больно били по моей израненной душе. Я только-только обрадовалась свободе, а теперь снова в ужасном положении, где мне требуется помощь кого-то постороннего. Я выиграл немного времени, но свадебный обряд нужно провести в храме чтобы на вас распространялась защита моего рода сегодня до полуночи», — добавил мужчина. «Зачем вам это?» Внезапно мне пришла в голову мысль, что я ему вообще чужой человек. «Зачем он помогает мне?» «Все просто, Катарина», — ответил ректор. «Я в свое время потерял ту, которая стала для меня истиной. Больше мне удача не улыбалась, к сожалению». Я уже смирился с тем, что не смогу вновь испытать то чудесное чувство, которое дарит Метка. Но это не означает, что я не могу осчастливить кого-то. Вам требуется защитник, а мне объект защиты. Мы оба в плюсе. Предлагаю сделку, которая поможет и вам, и мне. Осознавать, что мне предложили взаимовыгодное сотрудничество вместо любви на всю жизнь, Было на удивление легко. Я, как и ректор, тоже с раненым сердцем, а потому не видела смысла лгать самой себе. Счастливая семья мне не светит. Тут хоть уважение будет, а это совсем не мало. Ректор терпеливо ждал мой ответ, а я не торопилась ни соглашаться, ни отказываться. Мне хотелось продлить короткое мгновение свободы, которое я чудесным образом обрела. Но время шло, а отвлекать мужчину от дел было неудобно. Поэтому я сказала. — Я согласна. Опустила ноги на пол, собираясь встать. — Мне необходимо переодеться, и можем ехать в храм. — Катарина, я не хочу, чтобы вы думали, что я в вас жалею. Жестом остановил меня мужчина. — Вы мне симпатичны но мы слишком мало знаем друг о друге. Я хотел бы неспешно пройти все этапы отношений между мужчиной и женщиной. Кто знает, может для нас обоих этот брак станет спасением. Я вам очень благодарна, но прошу, давайте будем честны. Вы же не женились ни на ком до нашей встречи. А значит, меня вы просто пожалели». Я запретила себе плакать, и на удивление голос остался ровным, а слез не было. Вы меня спасете, так что мне по большому счету все равно, что вы ко мне испытываете. Если я вам приятна, то так будет проще для вас. А я. Мужчина встал и присел около меня на корточки, взяв мои ладони в свои. Я вам приятен? Мое мнение здесь не важно, я полагаю. Выбора у меня нет. Смотреть в глаза ему было стыдно. Я не привыкла так открыто показывать свои эмоции и обсуждать чувства. Точнее, меня от этого отучили. Мне важно ваше мнение. Это не изменит моего решения, но сделает теплее погоду между нами. Мужчина взял меня за подбородок, поворачивая лицом к себе. Посмотрите на меня и просто скажите». Я взглянула в его глаза и на минуту практически утонула в них. Там я увидела, казалось, все. И боль утраты, и надежду, и искренний интерес. Врать ему не хотелось. Он заслужил честный ответ. Только проблема в том, что я сама его не знала. После всего произошедшего со мной я даже представить в мыслях не могла, Что допущу к своему телу мужчину. А нам именно это и предстояло, когда мы принесем клятвы в храме. Но признаться честно, внешность мужчины мне была очень приятна: он высокий, статный, спортивный. А если рассматривать внутренние качества, то безусловно заботливый и надежный. А также добрый и умный, что также очень важно внезапно поняла, что молчу дольше положенного, а потому сказала, лорд Свейман, я могу лишь сказать, что отнеслась бы к вам благосклонно, если бы наша встреча состоялась до моего первого замужества. Сейчас вы мне симпатичны, но я слишком изранена, как внутри, так и снаружи. Боюсь, у нас могут возникнуть некоторые проблемы с консумацией брака. Пока говорила, кожей ощущала как жар приливает к щекам, и я краснею. Но, увы, я уже не ребенок. В постели с мужчиной была, даже так, как никаким леди и не снилось. Стесняться мне было нечего. Ректор даже видел шрамы, которыми меня наградил бывший муж. Да мы практически самые близкие люди. Спасибо за честность, леди Флеймер. Это для меня очень ценно. С теплой улыбкой произнес мужчина, поднимаясь и подавая мне руку. «Для вас приготовлены платья, увидите в шкафу. Если нужна помощь, я позову Марту». «Нет, благодарю. Я привыкла самостоятельно». Опустив глаза, ответила я. «Собирайтесь, я зайду за вами через 20 минут». Оставшись одна, охнула и приложила руки к щекам. Жар до сих пор опалял их, а я не могла собрать себя в кучу. Я замуж выхожу, мелькнула мысль. Даже где-то внутри, совсем глубоко, мелькнула радость, которая тут же умерла, подавленная плохими воспоминаниями, которыми меня щедро наградил Джейд. Грустно вздохнув, поплелась переодеваться. Платье оказалось очень красивым. Длинное, кремовое со скромным вырезом, рукавами-колокольчиками и отделанная скромным кружевом чуть темнее то на платье. В шкафу также нашлось белье, чулки и туфли, которые оказались удивительно в пору. Будто выбраны специально для меня. Облачившись в наряд, критически осмотрела себя в зеркале и решила все же привести в порядок волосы. Собрала небольшой пучок, заколов шпильками, Которую нашла тут же на туалетном столике И с удовольствием вгляделась в свое отражение. Да, худоба никуда не делась, А от красоты осталось совсем мало. Но все же я была собой, Измученной, уставшей и изнуренной, но собой. И уже совсем скоро стану женой уважаемого человека. Пусть и без любви и метки истинности, но всего можно добиться путем усердия и терпения. Сейчас я была готова поверить во все, что угодно, лишь бы больше никогда не видеться с Джейданом Вемионом.